Глава пятая. Те, кто верит в вас. Три шага к поддерживающему окружению. Копить жизненный опыт человек начинает едва ли не в момент рождения. Детские впечатления часто определяют всю будущую жизнь. Взрослые, однако, нередко не воспринимают ребятню как полноценных людей и поступают с ними соответственно. Многие дети, играя, устраивают домашние концерты долго репетируют, делают билеты и, наконец, приглашают на представление публику, семью и соседей. Но зрители не особо внимательны. Кто-то спешит по своим делам, поэтому ерзает и подгоняет. Кто-то переговаривается во время исполнения песни или стихотворения. Кто-то не вылезает из телефона. Ребенок разочарован. Его долго поощряли устроить концерт, а теперь почему-то никто не выражает восторга и вообще не слушает. Подобное бывает и во взрослой жизни. Кто-то из знакомых за вас искренне радуется, поддерживает и воодушевляет. Другие в лучшем случае равнодушны, а в худшем – в глаза криво улыбаются, в душе завидуют, а за спиной принижают достижения. Порой даже самые близкие поддерживают меньше, чем нам необходимо. И случается это в любом возрасте. Поддержка уверенности в себе. Слова одобрения, если они искренние, дают ощущение собственной компетентности. Вера окружающих создает внутренний стимул и усиливает уверенность в своих возможностях. Между тем, благоприятное социальное окружение существенно повышает шансы на успех, а поддержка близких, родных или коллег уменьшает уровень тревоги и увеличивает уверенность в себе. Исследование о влиянии воспринимаемой социальной поддержки на креативность молодых взрослых показало, Участники, получившие поддержку, продемонстрировали более высокие показатели креативности по сравнению с контрольной группой. Представим себе двух начинающих бизнесменов с примерно равными стартовыми условиями. Одного одобряют друзья, в него верит семья, а партнеры делятся опытом. Второму скептически настроенные родственники каждый вечер твердят, что ничего у него не выйдет, потому что бизнес это слишком опасно а друзья от чистого сердца советуют найти надежную работу. Очевидно же, вероятность достигнуть успеха выше у первого, он более уверен в себе, потому что его поддерживают. Оценка и самооценка. Наше «я» и внутренняя уверенность формируются еще в раннем детстве на основе реакций окружающих. Ребенок организует домашний концерт не от нечего делать, Ему необходимо получить одобрение, хоть сам он так, конечно, не формулирует. Похвала взрослых дает веру в себе, а постоянные замечания о недостаточном старании или сравнение с другими детьми, пресловутый мем о сыне маминой подруги, снижает самооценку. С возрастом, вопреки распространенному мнению, зависимость от чужого мнения не проходит, поддержка и поздравления с достижением цели по-прежнему вдохновляют а безразличия или насмешки раздражают, подрывая уверенность в себе. Критика и критиканство. Замечания бывают двух видов – поддерживающие и разрушающие. Форма, в какой выражается критика, тоже имеет огромное значение. Одни комментарии помогают исправить недочеты, другие напрочь уничтожают мотивацию. Конструктивная критика предполагает помощь в исправлении ошибок, улучшении результатов, развитие личных или профессиональных навыков. Она направлена на действия или определенные аспекты, которые можно улучшить. Личные качества человека при этом не упоминаются. Конструктивной критике присущи следующие признаки, свойства. Конкретность. Непременное подкрепление четкими примерами и рекомендациями, Критикующий не просто высказывает мнение, а подробно объясняет, что и как нужно исправить. Уважительность. Отсутствие обвинений или уничижительных замечаний. Корректный и поддерживающий тон сложно воспринять неверно. Направленность на развитие. Помощь в исправлении ошибок. Поддержка в обучении и росте. Ваш отчет в целом хорош, но в нем не хватает анализа рынка. Будет полезно добавить несколько графиков, чтобы читатели могли легче воспринять информацию. Деструктивная критика, критиканство, поверхностно и предвзято. Она направлена не на улучшение результата, а на унижение. Отличительная черта деструктивной критики – разбор не ошибок, а умственных или профессиональных способностей критикуемого. Деструктивная критика, как правило, агрессивна и груба, не содержит предложений по исправлению недочетов и чаще всего приводит к негативным последствиям, конфликту, стрессу, снижению мотивации и ощущению беспомощности. Отличительные черты деструктивной критики таковы. Обобщение и личные нападки. Тебе никогда с этим не справится. Отсутствие предложений. Констатация промахов без рекомендаций по их ликвидации. Оскорбление и агрессия. Обидные и грубые слова, резкие и едкие замечания, ранящие, вызывающие гнев, обиду или разочарование. Типичные травмирующие выражения. Ты всегда думаешь только о себе. Ты никогда не можешь сделать хоть что-то нормально. Ты ленивый, глупый, бестолковый. С тобой невозможно жить. У тебя вообще есть мозги? Из-за таких, как ты, и рушится жизнь. Ну, конечно, ты же у нас великий эксперт по всем вопросам. Браво! Очередной провал. Ты нарочно стараешься все испортить? Как тебе удается быть настолько бесполезным? Вот у моей приятельницы муж нормальный, и деньги успевает зарабатывать, и по дому помогать. Я жалею, что выбрала тебя, а не бывшего. Это все из-за тебя. Если бы ты меня слушала, такого бы не случилось» ты специально все портишь, тебе наплевать на наши отношения. В конце 1980-х годов было опубликовано исследование о негативных эффектах деструктивной критики, ее влияние на конфликты, эффективность и выполнение задач. Оно включало в себя три несвязанных между собой эксперимента, получение конструктивной либо деструктивной критики получение деструктивной критики и последующая комплексная самооценка при выполнении последующих заданий, оценка сотрудниками крупной компании важности потенциальных причин конфликтов, включая неэффективное использование критики. Деструктивная критика, по словам получивших ее участников эксперимента, вызвала гнев и напряжение. Далее эта группа оказалась склонна к сопротивлению, избеганию контактов с источником критики, и не шла на сотрудничество или компромисс. Впоследствии участники этой группы определяли для себя сниженные цели и оценивали свою эффективность ниже, чем те, кого не критиковали вовсе или кто получал конструктивные замечания. Анализировавшие причины конфликтов на рабочем месте сотрудники признали плохое использование критики более значимым в этом вопросе, чем конкуренция за ресурсы или споры о полномочиях. Таким образом, было подтверждено, что деструктивная критика имеет исключительно негативные последствия. Разрушительные эмоциональные реакции, снижение производительности и уверенности в себе. Напротив, уважительные и конструктивные отзывы важны для здоровой рабочей среды и повышения эффективности сотрудников. Если ребенок часто и в основном слышит деструктивную критику, Он не учится ей противостоять и впоследствии не может воспринимать конструктивную критику. В этом, на мой взгляд, и есть главная опасность критиканства. Моя клиентка Маргарита на первой же консультации заявила о поисках себя в этом мире. Молодая женщина работала журналистом, но два года назад стала мамой и временно отошла от редакционной жизни. Мария жаловалась на депрессию, но не могла понять ее причину. Клиентка подробно рассказала о своей нынешней жизни. Однокомнатная квартира без ремонта, бытовая техника ту и дело ломается, заменить на новую нет возможности. Нервы сдают и почти каждый вечер супруги скандалят и даже иногда дерутся прямо при двухлетнем сыне. Но в этом нет ничего страшного, считала Маргарита. Она примерно так же провела все свое детство. И ее родители тоже конфликтовали и не давали дочери продыху, а при неповиновении поднимали руку, стремились получить покорного, контролируемого ребенка. Подросткам Маргарита ушла в протест, перестала воспринимать любые замечания. Нам предстояла непростая терапия. Молодой женщине необходимо было научиться слышать и слушать, и только потом мы могли начать работать над причинами и симптомами ее депрессии. Без критики невозможно представить себе жизнь но важно научиться держать удар. Окружающих с этой точки зрения можно условно разделить на поддерживающих, нейтральных и токсичных. Поддерживающее окружение. Искренне радуется вашим успехам. Не завидует. Вдохновляется примером. Хвалит за старание а не только за конечный результат. Умеет слушать. Проявляет эмпатию, не перебивает, не переводит разговор на свои дела да ладно, у тебя цветочки, а вот у меня было хуже. Задает уточняющие вопросы, проявляет искреннюю заинтересованность. Поддерживает. Не исчезает, когда появляются проблемы. Предлагает помощь. Уважает чужое мнение и выбор. Делится своей точкой зрения, но не навязывает ее. Говорит правду. Никогда не использует деструктивную критику. Нейтральное окружение. Не оставляет после себя никаких сильных эмоций, просто ровное состояние. С такими людьми неплохо, но и не особо хорошо. Оказывает минимальную поддержку, важные для вас события не вызывают большого интереса. На рассказ об успехах или проблемах реагирует спокойно. Общение по привычке или необходимости. По бытовым вопросам, о работе, о погоде. Встречи происходят не по желанию, а по необходимости или старой дружбе. Формальное соблюдение границ. Никто ни на кого не давит, нет ни манипуляций, ни искренней заботы. Помощь окажет, но без энтузиазма. Отсутствие конфликтов и глубокой связи. Нет ни ссор, ни обсуждения по-настоящему важных тем. Друг о друге известны только базовые факты: нейтральное окружение не вредит, но и не приносит пользы. Оно комфортно, если требуется стабильность и спокойствие токсичное окружение. Критикует и обесценивает. Высмеиваются любые чужие идеи, а ошибки выпячиваются, выставляются на показ. Манипулирует, использует эмоциональный шантаж. Заставляет ощущать даже вину, даже если ее нет. Сплетничает, интригует и не доверяет. Нарушает личные границы. Вынуждает делать то, чего вы не хотите. Не учитывает чужое мнение требует для себя вашей доступности 24 на 7. Драматизирует. Большая часть разговоров сводится к жалобам, осуждению или конфликтам. Любые позитивные события воспринимаются с подозрением или завистью. Включает энергетического вампира. При общении высасывает все силы. Хороший собеседник. Разумеется, хочется, чтобы близкие люди были идеальны. Такое, конечно, нереально, но кое к чему можно стремиться. Как, к примеру, ведет себя хороший собеседник? Активно слушает. Не просто ждет своей очереди вступить в спор или разговор, а воспринимает чужие слова, реагирует на них жестами, кивками, поощряющими фразами «понимаю», «интересно», «продолжай». Не перебивает. Позволяет закончить мысль прежде, чем начинает отвечать задает уточняющие вопросы, проявляет искренний интерес к теме, спрашивает о деталях, возвращается к недопонятому, проявляет эмпатию, улавливает чужие эмоции, при необходимости умеет подбодрить или поддержать собеседника, пользуется языком тела, невербальной коммуникацией, устанавливает зрительный контакт, принимает открытую позу, мимически выражает интерес. Демонстрирует внимание, не отвлекается во время разговора на телефон и посторонние дела, спокоен и уважителен, ведет диалог конструктивно и неагрессивно, даже если не разделяет мнения собеседника. Четок и лапидарен, высказывается по сути, ясно формулирует, не уходит от темы разговора в долгие отвлеченные монологи о себе и собственной жизни».